Потемный, как смоль глади воды, бесшумно катился водяной бугор, несущий на своих мягких плечах небольшую лодку. Яран спокойный, чуть расслабленно сидел на носу, благо удобная скамья там имелась и внимательно глядел вперед. Зрение, пускай и не совиное, но все же очень острое, позволяло хоть что-то разглядеть и сориентироваться. Во всяком случае, цель они не пропустят. Главное, чтобы эта цель их раньше времени не обнаружила, а то засекут и встретят изо всех стволов да в упор, мало не покажется. Иран неплохо представлял себе и прочность собственного организма, и возможности местных аркибуз и прочих мушкетов. Если пуля калибра миллиметров двадцать, а то и больше, прилетит в лицо, в общем эти ручные гаубицы способны отправить навстречу с предками и кого-нибудь покруче молодого демона. Впрочем, не все так страшно. Это заклинание школы жизни обнаружить можно легко и издали километров с 15. Школа менталистики фонит, как ни странно, меньше километров на 6-8, в зависимости от заклинания. А вот с грамотно построенными творениями стихийных школ все куда сложнее. До метров верхний предел на котором даже очень хороший маг способен ощутить действие конкурента. И то, если готов, и проводит контроль эфира, что само по себе мероприятие довольно затратное. Если же заклинание творит маг, специализирующийся на этой стихии, эта величина сокращается как минимум вдвое. Сара водница, заклинание чисто водное, так что можно не волноваться. Особенно учитывая, что скорость, которую обеспечивает им водная колыбель, никак не меньше 20 км в час. 100 метров — 15 край 16 секунд. Нет, и не успеют. Вернее, проснуться-то может и сумеют, особенно если опытные. Спят наверняка на палубе, ночь теплая, дождя нет, а в трюме у таких посуден тесно, душные и запахи не слишком приятные. Значит, спят наверху. Это даст им несколько секунд форы. а Может, даже успею схватиться за оружие, если держат его под рукой и о возможном нападении догадываются. Но вот толком подготовиться — это вряд ли. Ага, вот и они. Вместо того, чтобы причалить и замаскироваться, бросили якорь посреди реки. Откуда я ран понял, что это именно интересующие их посудина? Да все просто. Успел считать мыслеобраз у одной девицы еще там, в деревне. Умом девка не блистала, зато наблюдательности, равно как и памяти ей было не занимать. После этого главное было рассмотреть корабль повнимательнее. А тут уже непревзойденное, под этими небесами так уж точно, зрение демона помогло. Шепотом, звук ночью над водой разносится далеко. Яран отдал приказ ученице и приготовился. Все, шутки кончились, начиналась работа. Вопль часового раздался, когда до цели оставалось метров семьдесят. Она даже их все же ждали. На палубе корабля разом возникла суматоха, кто-то забегал, до ушей Ирана донесся вопль. Поздно, ребята, поздно! Яран поудобнее ухватился за борт, чтобы не потерять равновесие и не вылететь в воду. Другой рукой он извлек шпагу. «Ну что, на абордаж?» «Йо-хо-хо! И бутылка водки!» Когда четыре с лишним тонны воды разом обрушились на палубу, корабль аж просел. Это океанскому лайнеру, вроде того, на котором Яран, спасибо родителям, оплатившим круиз, провел когда-то лучшие две недели своей жизни, от такой волны ни тепло и не холодно. Здешние же скорлупки тем более речные. Ладно, не будем о грустном. мутные перемешанный с поднятым со дна и взбаламученным илом поток сбил людей с ног, раскидывая и вышвыривая за борт самых нерасторопных. А потом на палубу грохнулась лодка, и под килем хрустнули кости самых невезучих. Яран с трудом, но устоял на ногах, в одно движение выпрыгнул, зарядив по пути ногой в лицо какому-то не успевшему убраться с дороги хмырю, и грозно прорычал. «Оружие бросили мордами вниз, легли! Легли!» — я сказал. Увы, противники оказались не десятка. Сразу несколько человек схватились кто за ружье, кто за пистолет. Иран поморщился. «Жаль, без резни не обойтись. А это так неэстетично». Звонкие щелчки, безо всякого, к слову, выхлопа в виде грохота выстрелов и свиста пуль. «А чего ж вы хотели-то, господа?» «Огнестрельное оружие, штука убойная, но с водой ни кремниевые, ни фитильные замки категорически не дружат». За то время потеряли, чем я рано воспользовался с восторгом, врубившись в толпу врагов. «Это было даже немного весело» как в танце, шаг вперед, удар, поворот, локтем в лицо, оказавшемуся чересчур близко, укол, пинок, в промежность, задевавшемуся. И все это примерно за две секунды. Со стороны казалось, что над палубой корабля пронесся стальной вихрь, оставляющий за собой след из убитых, раненых, покалеченных, вылетевших за борт и умных, решивших прикинуться ветошью и не отсвечивать. Что-то напоминающее серьезное сопротивление Яран встретил лишь под конец, когда народу стало мало, и собачья свалка превратилась в нечто вроде поединка. К тому моменту он загнал на корму немногих уцелявших. Один из них, как оказалось, умел неплохо фехтовать. По меркам Ирана неплохо, а для этого мира очень даже хорошо. Вдобавок, этот экземпляр был чрезмерно быстр для человека. Очень похоже, когда-то над ним поработал неплохой маг, подстегнувший за обмен веществ и укрепивший мышцы, дабы не рвались от чрезмерных перегрузок. До кучи еще и левша тоже неудобно. Клинки несколько секунд завенели, будто пробуя друг друга на прочность. Затем последовал выпад скорее эффектный, чем опасный. И тут же, сразу после парирования, режущие движения обратным ходом. Так спрятать настоящую атаку за показательным выпадом сможет не каждый, и Яран, привыкший к общему средненькому классу противников, оказался к ней совершенно не готов. Не спасла даже великолепная реакция. Уклониться он смог лишь частичный клинок распоров рукав, оставил длинную, хотя и неглубокую рану на предплечье. Пижон, вырыгал сам себе Яран кольчугу не надел, чешую не нарастил, на воде мешают. Ничего, потерпел бы, на пикник он собрался. Пока эти мысли вертелись в голове, тело сработало без участия разума. Несколько секунд, пока организм еще не осознал, что чувствует боль, не слишком ловкий, зато страшный на вид взмах коленком выгадывающий необходимый, как воздух, полсекунды. Отскочить, разрывая дистанцию, парировать атаку, попытавшегося развить успех противника, закрутить его клинок своим, намертво связывая и уводя в сторону и шагнуть вперед. Левая рука противника вооружена дакой, но у Ярана такая же. Один в один, может он сам когда-то и ковал это оружие. Заблокировать выпад еще шаг и удар головой в переносицу соперника, настолько неожиданный и сильный, что тот делает шаг назад и, Падает без сознания. Оружие бросить лицом вниз, поубиваю нахрен. И на сей раз четверо уцелевших его послушались. Уроды! Скорее по необходимости, чем зло, пробормотал Яран. Его как-то сразу резко замутило, не привык он все же получать раны. А боли и крови вроде бы не боялся, а вот подишь ты. Усилием воли, удержавшись на ногах, он повернулся и крикнул. — Сара! «Выходи давай!» «Ага, сейчас!» Над бортом поднялся сверкающий водяной столб. Любила девчонка спецэффекты, не поленилась и истратить талику сил, чтобы посвятить его изнутри. А ведь до того сидела, точнее стояла, вода для мага, ее направление при желании может послужить не хуже твердого пола, у самого борта, оставаясь для всех невидимой и неслышимой так что в здравомыслии ей не откажешь в драку лесть не пыталась даже зато сейчас не смогла отказать себе в маленькой шалости сара в небрежной позе скрестив руки на груди стояла аккуратно в вершине столба как только он поднялся выше фальшпорта, она мягким но притом исполненным внутреннего достоинства движением перешагнула на палубу огляделась и совсем по простонародному восхищенно присвистнула а вот это и кибана Что такое кибана, она знала исключительно со слов наставника, но фраза пришлась как нельзя к месту. Впрочем, на Ярана ни она, ни эффектное появление воспитанницы впечатления не произвели. «Ищи брата! Стой! Не лезь в трюм горе! Отсканируй корабль!» Сара кивнула и подняла вверх руки. Лицо девушки моментально стало жестким, глаза сузились. «Сканирование ни ее конек, требует слишком много сил, но я рану оно давалось немногим лучше. А с хоть и волевым усилием, но противной болью, не до конца еще закрывшимся кровотечением и необходимостью контролировать пленных, как лежащих перед ним, так и разбросанных по палубе в разной степени травмированности, заниматься ментальной магией и вовсе противопоказано. Сара все это понимала без слов, а потому даже не пыталась протестовать. И справилась довольно быстро, после чего повернула к Ирану удивленное лицо. «В трюме никого нет, только крысы». Вот это номер. Хотя чему удивляться? Поганые сюрпризы всегда возникают не вовремя. Мысленно вздохнув, Иран повернулся к пленным и самым злым голосом, который смог выдать, прорычал. «Где мой воспитанник?» «Уроды!» Заря кидала на землю пронзительно красные отблески. Ощущение было такое, словно где-то вдали, за краем горизонта. Медленно разгорается пожар. Яран сидел на берегу, бездумно глядя на легкий водоворот, поднимающийся над верхушкой мачты затопленного корабля. Пожалуй, стоило ее сломать, не подумал. Впрочем, без разницы. Ну, не расстраивайся. Я не расстраиваюсь, ответил он, раз уже, наверное, в десятый. Я просто не люблю, когда мне ломают планы. Сама знаешь. Сара вздохнув и вернулась к костру, на котором готовила завтрак. А куда деваться? После ночных приключений Ирану требовалось много пищи, да и сама она проголодалась. Благо, что на корабле нашелся неплохой запас провизии, который без безостенчиво реквизировал. Уцелевшие после устроенной им ночью бойни не протестовали. Наверное, очень жить хотели. По-хорошему, их всех стоило бы отправить на дно вместе с кораблем. Этого требовали обстановка и здравый смысл. Увы, увы, выползли из глубины души остатки воспитания и решительно потребовали не сверствовать, угрожая муками совести. Пришлось идти у них на поводу, и пленные были высажены на подходящий островок, подходящий тем, что имелось озерцо с водой, вокруг которого Яран установил силовой барьер. Получилось грубовато, ну да черт с ним. Главное, неделю эти умники будут сидеть возле озера без возможности уйти от него дальше полусотни метров. Вода есть, еды им оставили, не подохнут а потом барьер развиется, и они могут идти куда захотят. Точнее, до берега, где их рано или поздно подберет какой-нибудь корабль, рыбачья лодка или еще кто-то, привлеченный их воплями. Дракон, например. До этого вряд ли кто-то на них наткнется. Река здесь разлилась на пару километров, и таких заросших и вником островков, никому по большому счету не нужных, Торчало из воды, как грязи. Завтракать? Вот этот клич проигнорировать уже не получалось. Конечно, есть Яран мог что угодно, хоть сырое мясо. Более того, его желудок мог без ущерба для здоровья переварить даже целлюлозу. Правда, в небольшом количестве. Но так или иначе, какое-то время можно было прожить, грязя древесную кору или жуя травку, как баран. Все так, но хочется есть вкусно и сытно. Поэтому то же мясо, жареное на сделанном из трофейной шпаги, вертили белый хлеб, пускай даже вчерашний, и отвар иван-чая, сдобренный малой таликой вполне недурственного трофейного бренди, оказались как нельзя кстати. Даже настроение улучшилось. Сара-чертовка отлично это почувствовала и, как только поняла, что вот конкретно сейчас наставник не пошлет ее по всем известному адресу, спросила, что будем делать дальше? А чего тут делать? иран лег на траву, раскинул крестом руки и с минуту лежал бездумно, глядя в небо. Потом вздохнул. Искать будем. А в самом деле, что им еще оставалось? Только искать? Потому что вечером едва корабль встал на якорь, к нему подрулил заказчик. Посудину его описали в подробностях вдвое меньше корабля наемников нож острая как понос, ярко-синей окраски, с намалеванным на борту глазом, шла без парусов, но и весело не наблюдалось. Тут все понятно к слову, водометный двигатель артефакта на магическом приводе. Штука простая, но дорогущая. И не потому, что сложная, просто владеющая секретом магии, немногочисленны, берегут его, как зеницу ока. И скидывать цены не собираются, желая за минимум работы иметь максимум денег. Они бы, наверное, до потолка злости прыгать начали узнать, что Яран такие движки делать при желании тоже может. Больше того... Он когда-то и принес в этот мир соответствующие знания, но сам Яран предпочитал деликатно помалкивать, иметь кучу недоброжелателей. Зачем? Тем более, что в загашнике у него имелись варианты поинтересней. Вроде того, который Сара реализовала этой ночью, к примеру. Итак, прибыл заказчик, то он, наемники понятия не имели. Связывались с ними через посредника, заплатили хорошие деньги даже очень хорошие, половину авансом. Стоило бы сразу понять, что дело гнилое, но, как часто бывает, жадность застила глаза. И что нарвались они не на того, кого нужно, поняли лишь тогда, когда не вернулась посланная в дом Ярана группа. Как только это стало ясно, сработал инстинкт самосохранения, и рванули они оттуда быстрее поросящего визга. В принципе, если бы они не решили, что оторвались, и когда с тех ветер не встали на ночевку, огребли всю ночь, ушли бы. Но представление, не имея о возможностях Ирана, решили передохнуть. Они захотели ручки утруждать чистоплюю. Связались с посредником блага у штатного мага, павшего этой ночью смертью храбрых от удара лодкой по тыковке, имелся соответствующий амулет. Тот сообщил, что получил остаток денег, затем пришел заказчик. а Вот и все в принципе. Но чуже с ними случился Яран. Смешно. Те, кто сегодня выжил и дотянет до конца вынужденной изоляции, могут считать себя не только счастливчиками, но и весьма состоятельными людьми. гонорар на них делить не придется. С учетом тяжести ранений до эвакуации доживут немногие а выплата семьям конкретного этой шайки не предусмотрена. Ладно, пусть их, все равно, я рано исполнители сейчас интересовали в последнюю очередь. Приложение к шпагам только и всего. Посредник. Что-то подсказывало, что искать человека, до которого больше трехсот километров плыть, а потом еще почти столько же тащиться пешком, занятие бесперспективное. А вот заказчик это уже интересней. По словам наемников, те, кто принимал груз, были закутаны в плащи и скрывали лица под повязками, вроде тех, что носят жители пустынь. Видны лишь глаза, что маловато для нормальной идентификации. Это правильно, конспирация наше вся. А вот то, что корабли приметны, это уже неправильно. Остается только найти его, и курс у корабля может быть только один. Не так страшно, в принципе. Тем более, что портальная магия в этом мире развита на удивление слабо. Одного-двоих сильный маг пропихнуть еще сумеет. Хотя и недалеко, а вот корабль уже не перебросит. Даже на километр. Да что там, и на сотню метров не сумеет. Просто не создаст достаточных размеров портал. Так что шансы догнать есть и неплохие. Эх, умея яра нормально вести поиск, Увы, в заклинаниях такого рода он был, мягко говоря, не силен. Но если проблему нельзя решить в лоб, то всегда есть альтернативные варианты. Сейчас, похоже, настало время для одного из них. Ох, как же не любил этого Яран. Однако в нынешней ситуации, похоже, никуда не деться. Вздохнув, он скинул рубаху. — Отвернись, мелкая. — Еще чего? — фыркнула Сара. — Упустить такой момент? Я его, может, всю жизнь ждала, и не увидеть?» Любопытство сгубило кошку, философски пожал плечами кузнец, поглядев на ее азартную физиономию. «Что же, хочешь посмотреть на сие неаппетитное зрелище, да бога ради? Главное, чтобы потом тебя наизнанку не вывернуло. Придется обедом снова кормить, а на нее мелкую и вредную продуктов не напасешься». Обмен веществ шикарный, лопает как ни в себе, и не толстеет. Пока эти мысли крутились в голове, начался процесс трансформации, небыстрый и болезненный. Откровенно говоря, когда-то народ Ярана ничем не отличался от местных. Один биологический вид, и этим все сказано. На их ветви миров доминирует именно он, исключение редкий Но где-то за 200 лет до рождения Ирана после долгих экспериментов и жарких дискуссий в правительстве, был проведен грандиозный эксперимент, внесший кое-какие незаметные, но важные изменения в структуру ДНК. Яран затруднялся сказать, какие именно. Это понятно лишь узким специалистам, его же больше интересовал результат. А уж он был на виду, что называется «от всей широты души». Внесенные изменения не затрагивали мыслительную деятельность или магические способности. А да что там, здесь они вообще ничего не затрагивали. Высшая нервная деятельность для экспериментаторов такого рода табу. Новые мутации просто давали способность к трансформации собственного тела В сравнительно узких пределах, которые, правда, можно было развить путем тренировок. Не очень сильно, впрочем. И оставалось лишь гадать, с чем это связано. То ли эксперимент провалился, то ли так и задумывалось. Яран имел нормальный средний уровень. Мог нарастить на коже, по всему телу или выборочно чешую, прочностью, сравнимую с кольчугой. Процесс недолгий, но все же определенное время занимающий. А еще он умел почти мгновенно выпускать из пальцев вместо ногтей длинные, твердостью, сравнимые с алмазом когти. Быстро и безболезненно вырастить, так же быстро и безболезненно убрать в бою преимущество бесспорное. Еще одно преимущество: Яран имел более прочные кости и сильные мышцы, быстрее двигался по сравнению с обычным человеком раза в два примерно, хотя и не мог долго поддерживать запредельный темп. Вот безо всяких трансформаций, постоянно. Расплаты для этого стала прожорливость. Любая сила требует соответствующего топлива. То же и по продолжительности жизни. Трансформация не сделала людей бессмертными, но если верить ученым, пару тысяч лет можно гарантировать. Правда, экспериментально это проверить пока не удавалось, слишком мало прошло времени. И еще он мог вырастить крылья, вполне годные для полета и придающие обладателю весьма специфический облик. Не зря во многих мирах их называли демонами. Дураки! Не видели они настоящих демонов. Живы бы в штаны наложили. Именно отращиванием крыльев Яран сейчас и занялся. Процесс этот, к слову, был весьма небыстрый и крайне болезненный. Но и чертовски неэстетичный до кучи. Вначале распадается кожа на спине. Более всего это напоминает появление открытых ран. Потом выдвигаются крылья, довольно быстро, но извиваясь при этом как червяки. Кого со слабым желудком истошнить может? К слову, крылья вроде и в теле вроде и нет. Под них обновленный организм имеет соответствующие пространственные карманы, не меняющие форму тела и не мешающие. Ну и на финал, когда они полностью выдвигаются, начинает перестраиваться вся структура спинных мышц болезненно и неприятно, хотя и уступая в этом первым двум стадиям. В общем, минут пять ощущаешь себя клиентом опытного палача и получаешь на выходе крылатую, чуть сутулую, но не сгорбленную фигуру, способную к уверенному и долгому полету. Результат стоящий затраченных усилий. Когда Иран закончил процесс и вытер лба обильно выступивший пот, то обнаружил, что ученицу не стошнило. Разве что побледнела слегка, но по-прежнему смотрит с восторгом исследователя и энтузиазмом Вивисектора. «Воспитал» на свою голову называется. «В сторону?» Девушка тут же отошла. В чем в чем, а в понятливости ей не откажешь. Равно, как и в уме. Родись она в более развитом мире получился бы неплохой ученый или политик, Или еще кто-нибудь здесь? Ладно, не будем о грустном, хотя шанс стать мастером интриги у нее остается. Я рано гляделся, вздохнул. Эх, жаль, нет обрыва, с которого можно сигануть. Придется извращаться. Он чуть присел, затем с силой оттолкнулся и подпрыгнул метров на пять. Это было практически верхним пределом его возможностей. Самотошно захлопали крылья, загребая воздух, и неуклюже рывками он начал подниматься. Какая-то не в меру любопытная ворона приблизилась и улетела вниз, битая могучим порывом ветра. С трудом выправилась над самой землей и унеслась прочь истошно каркая. а Иран медленно, неловко и в то же время неумолимо набирал высоту. В метрах в пятидесяти он все же перешел в горизонтальный полет и разогнался. Все, теперь уже воздушные потоки, умноженные на скорость, держали его на своих плечах. И полет демона разом стал тяжеловесно изящным, уверенным и хищным. Вираж, еще вираж. Яран нарезал круги, стремительно набирая высоту. Над водой сделать это не слишком просто, но он справился. И вот уже обостренное зрение помогает видеть на многие километры. Еще рывок, и он мчится над рекой, слегка срезая углы. Спрятаться от него враг уж точно не сумеет. Вернулся он часа через два. Тяжело опустился на песок перед уже заждавшейся его сарой несколько раз глубоко вдохнул и вернул себе прежний облик. Процедура, к слову, ничуть не менее болезненная, но почти вдвое более короткая. Хоть на том спасибо. Плюхнулся на задницу, тут же лег и со стоном вытянулся на песке. Мышцы, как всегда, после таких полетов болели нещадно. Даже те, которые в процессе участия не принимали. Вдобавок рука. Несмотря на ускоренный обмен веществ и отменную регенерацию, раны демона заживают не мгновенно Наемник этой ночью достал его вроде и не сильно, однако же раньше, чем к следующему утру, повязку снимать не следует, так что приходится терпеть, полагаясь на обезболивающее заклинание, которое после обратной метаморфозы обнуляется, и наложить его снова раньше, чем через пару часов не получится. «Есть будешь?» Она еще спрашивает, учитывая, каков расход энергии на трансформацию и полет Диета после них становится уголовно наказуемым извращением. Впрочем, сам вопрос можно было отнести к дежурным задаваемым из вежливости. Наготовила Сара достаточно, чтобы накормить как минимум 5-6 голодных мужчин. «Смешно», — подумал Яран, в хорошем темпе поглощая еду. «Если б граф знал, что его дочь будет готовить как кухарка, стирать как прачка и мыть пол как уборщица...» Он своими руками удавил бы наставника. И это при том, что все три дела у девицы получаются очень неплохо. Оно стоило признать сейчас хлопот сары куда меньше, чем пользы. Так что итогами воспитательного процесса Яран был вполне доволен. Чтоб на животе не появлялся лишний жир, перед едой положите на пузо салфетку. Ну и ешьте аккуратнее, что ли. У Ярана салфетки под рукой не оказалось, но он не паниковал. Отдавая должное искусству девушки и одновременно рассказывая о результатах полета. Корабли километрах в пятидесяти отсюда, говорил он с набитым ртом. Получалось абсолютно неизящно и вразрез требованиями этикета, но я рану было плевать. Это если по реке стоит притопленный, и хрен поймешь сверху, то ли его случайно повредили, например, о камни бросили. То ли пытались замаскировать следы и просто ошиблись с глубиной. А в любом случае начинать поиски лучше от него. Хоть одна достоверно известная связующая точка. «Полетим?» — тут же оживилась Сара. «Не дождешься. Ты уже не ребенок, чтоб тебя катать». «Ну почему?» «Потому что свои полсотни килограммов весишь, а я не грузовой дракон». Ограничение погрузоподъемности было чистой правдой. Нет, поднять ученицу в небо Яран бы еще смог, и унести куда потребуется тоже. А вот тащить все эти километры вместе с оружием и прочим багажом, взятым с собой и весящим еще столько же, если не больше, уже никак. На такое у него просто здоровья бы не хватило. И потому, спустя полчаса, они, загрузив припасы, мчались по реке на все той же многострадальной лодке, благокрепкие, сложенные сложенные внахлез доски ее бортов, выдержали ночное издевательство без заметных последствий. Ох, как же их возненавидели бы те, кто производил водометные артефакты, хотя бы потому, что их изделия на лодке не ставились, большие и тяжелые. И скорость обеспечивали километров 15 в час от силы. Нет, на призовых гонках, помнится, один гений сумел разогнать свою посудину аж до 23, но он был реальный гением. Не в смысле магии, а в плане кораблестроения. Оптимизация обводов, тонкие борта с обшивкой встык, никакого лишнего груза, даже палубы. Такая предельно облегченная конструкция и впрямой на короткое время могла показать хороший результат, но лодка Ирана сейчас летела над водой почти вдвое быстрее. Впрочем, удивительным такое могло выглядеть лишь для непосвященных. Сам «Яран» не видел в происходящем ничего особенного. Удельная мощность намного выше сопротивления воды ниже, чему удивляться. Разве что тому, что двигателя не было в принципе, а вместо него устроившаяся на кормовой скамье девушка силой одной лишь магии, удерживающей потоки, разгоняющей лодку воды. Сложное заклинание. Сара его не любила за необходимость постоянной концентрации. То ли дело водная колыбель один раз создал, и только направляй. Но зато скорость лодки сейчас запредельная и греет мысль о том, что она единственный маг под этими небесами, способный на подобное. Точнее, спасибо учителю, единственное знающее, как этого добиться, оно последнее уже маловажные подробности. До места они добирались часа полтора, а все же расстояние Яран оценил не совсем верно. Да и как тут оценишь, если река петляет не хуже пьяного грузчика, несущего на хребте бревна С курвиметром над ней пролетишь? Остается лишь уповать на то, что силу воспитанницы хватит для такого броска. А самого Ирана позже не привлекут к ответственности феминистки за бесчеловечную эксплуатацию женщин. Зато появилось время, главное настрой еще раз подумать о над происходящим. И оно это самое происходящее. не нравилось Ирану все больше и больше. Причин к тому имелось много. Во-первых, совать голову в пасть, не зная, нарисованная она или принадлежит реальному крокодилу, Яран не любил. Не способствует подобной долгой и счастливой жизни. Слишком уж серьезными последствиями это чревато о здоровье, оно свое родное, привык к нему Яран. А во-вторых, все, что касается наследника графства, так или иначе цепляет политику. Политики же лучше всех разбираются практологи, потому как всем известно, через какое место она делается, и приводит это к еще большей непредсказуемости ситуации и увеличению количества челюстей, которые ты рискуешь сунуть всю ту же многострадальную башку. Паршиво, в общем, но и отступать, бросая воспитанника и его непутевую подругу на произвол судьбы, тоже нельзя. К слову, именно тот факт, что заказчики прихватили с собой Изольду, давал серьезный повод для размышлений. Как ни крути, девушка хороший рычаг давления на Питера. И более ни для чего она, если вдуматься, негодна. Во всяком случае, на данном этапе развития. И это же обстоятельство требовало поторопиться. Вряд ли с ними будут церемониться не для того, чьи людей похищают особенно с таким шумом и финансовыми затратами. За этими размышлениями Иран не заметил даже, как они добрались до места крушения корабля. И, признаться, с воды все выглядело заметно печальнее, чем с небес. Распластавшаяся на мелководье туша на родине Ирана, тянувшая разве что на прогулочный теплоходик, огребла по полной. Как бы или что бы не занималась процедурой обработки транспортного средства, Расстаралось оно на славу. Мачту срезало практически под корень. Сейчас над палубой торчал растрескавшийся огрызок высотой не более метра. В борту дыра на полкорпуса вид такой, словно по нему со всей дури врезала гигантская кувалда. Щепки размером за доску торчат во все стороны. Похоже, били магией. Или тараном боевой галеры, хотя откуда ей на реке взяться? Кушечными ядрами тех куколок, что устанавливаются порой на корабли речной охраны или же купеческие шаланды. Таких повреждений тоже не сделать. Камни или топляки? Камней тут не точно. песчаная песчаное топляк дыру таких размеров не проломит, да и ударят и камни и бревна, случись такая казия в днище». В общем, вердикт тут однозначный. Кто-то напал на корабль и разделал его под орех. Но сохранившийся глаз, намалеванный на синем корпусе, однозначно говорил, «Это то судно, которое они искали». Нет, можно предположить, конечно, что некто решил замести следы, ради чего нашел где-то два одинаковых корабля и утопил один здесь для отвода глаз. Нет, это уж вряд ли и дорого, и чересчур закручивает интригу. Местные в этом плане мыслят куда проще работать, привыкли грубее. Дикие они дальше, чем на пару-тройку лет вперед не заглядывают. С таким же подходом простые решения, они самые надежные. «Сиди здесь». «А, сиди», — говорю, «и не дергайся, пока я не позову». Сара обиделась, но спорить не стала, только надулась, как мышь на крупу. Ирана это полностью устраивало. По его команде девушка быстро провела лодку в паре метров от борта, намертво застрявшего на песчаном дне корабля. Сейчас верхняя часть борта возвышалась над водой на метр вряд ли больше, что Ярана тоже устраивала. И на палубу погибшего судна он перемахнул одним прыжком, только кольчуга звякнула. На сей раз дополнительной защитой демон не пренебрег.